Глава двадцать седьмая. «Как?» — шепчу я. «Как ты сюда попал?» Он медленно выпрямляется. Слышен хруст суставов. Потом встает и стоит, покачиваясь, сгорбившись, подняв одно плечо к уху. «Мэйв?» — спрашивает он столь же озадаченно. «Это на самом деле ты?» «В каком смысле?» «Они делали тебя похожей на других», — говорит он с выражением страха на лице. «А других людей похожими на тебя». Страх на его лице пугает меня. «Так вот что происходило в отеле. Он действительно думал, что меня зовут Мэри Бетт?» В утреннем солнечном свете видно, насколько растрёпанным стал Аарон. Выцветшая и посеревшая одежда. Бледная кожа. Светлые волосы, обычно коротко и аккуратно подстриженные, отросли и выглядят взъерошенными и неухоженными. Лицо покрывает ржавая щетина, под которой проглядывают прыщи и вросшие волосы. «Ты выглядишь по-другому», — говорит он. Правый глаз, который раньше чуть-чуть прищуривался, подергивает и моргает от выступающих слез. Века опухло. Волосы и лицо тоже. Что-то изменилось. Что изменилось? «Не я одна изменилась», — отвечаю я. «Ты выглядишь ужасно. Что происходит? Что ты тут делаешь? И о чем вообще идет речь?» Аарон как будто только сейчас обращает внимание на окружение. Он оборачивается, смотрит на небо, на крыши домов, Внимательно разглядывает деревья. «Где я?» «У моего дома». «Почему?» «Логика ситуации становится мне понятной, хотя и кажется немного странной. Я выпила связывающее зелье, и вместо того, чтобы связать Аарона и не дать ему причинить вред, я привязала его к себе. Но я не собираюсь говорить ему об этом». Он потирает глаза. Вид у него, как у перепачкавшегося малыша. Он до сих пор потерян, не знает, где находится. Я понимаю, что сейчас не время для разборок. Сейчас время для ответов. Позади меня хлопает дверью автомобиля папа, и я понимаю, что он собирается выехать на дорогу. Он не должен увидеть, как я разговариваю с Аароном. «Идем», — говорю я. «Нам нужно идти». Мы шагаем в неловком молчании, направляясь к реке. «Мы заходили к тебе домой», — наконец говорю я. «Ты уехала оттуда». «Ко мне домой? Куда именно?» — непонимающе спрашивает он. «А, в ту квартиру. Она никогда не была моей. Это их квартира. Их». «А ты, значит, больше не с ними?» От воды отражается солнце. Мимо нас проплывает стайка уток. Уже понятно, что день будет прекрасным. Одним из тех, которые имеют в виду люди, говорящие, что осень — их любимое время года. Арон с отсутствующим видом достает потрёпанную пачку сигарет и закуривает. Курит и не отвечает на мои вопросы. Я спросила, ты теперь не с ними, не с детьми? «Нет, не с ними. А можно здесь где-то выпить кофе?» «Почему ты не с ними? Что случилось?» Он не отвечает. «Ну давай же», — огрызаюсь я. «Я не собираюсь с тобой тут возиться. Не буду смотреть, как ты дуешься. Ты мне не друг. Либо говори, что я хочу узнать, либо проваливай». Молчание. «Кофе можно выпить на другом конце парка». ворчу я, и мы идем по влажной траве к деревянному киоску с двумя столиками под открытым небом. Всё это время я спрашиваю себя, что я тут делаю и почему. Я ненавижу все, что связано с этим человеком. Ненавижу все, что он делает, и все, что он проповедует. И все же мы сейчас стоим за одним столиком и размешиваем сахар в стаканчиках с кофе. «Почему ты ушел от них?» спрашиваю я. «Когда?» «А какое сегодня число?» «31 октября», отвечаю я и думаю. «Наверное, мне как ведьме нужно что-то запланировать на Хэллоуин. Месяц тому назад». «Почему?» «Потому что узнал, что происходит после трех. Он мрачно и устало улыбается. «Опустошение?» «Да». «Колодца». «Да. А ты и сама многое выяснила, как я погляжу. Мы с друзьями не так уж и глупы». «Что ж, рад за вас». «Значит, ты узнал, что они используют меня в качестве магической воронки?» «И подумал, о нет, изводить и запугивать их куда ни шло, но только не это?» Снова наступает пауза. Мы попиваем кофе. «С чего вдруг такая перемена?» Не унимаюсь я почему вдруг тебе стало не все равно что они сделают с нами с килбегом потому что должен быть выбор нельзя заставлять людей силой нельзя отбирать у них отбирать у них возможность рассуждать а что произошло бы если бы я согласилась присоединиться он пожимает плечами «Они бы дали тебе все, что ты захочешь, а потом превратили бы в меня». Всем своим видом Аарон демонстрирует, какая печальная эта участь — стать таким, как он. И я начинаю подозревать, что это снова ловушка. Нельзя же настолько сильно измениться, как личность. Я начал...» Он медлит. «Начал задавать вопросы». Такие подозрительные, что им казалось, будто я задаю их от твоего имени, как будто хочу спасти тебя. Значит, они сами тебя вышвырнули? Нет. Кое-что сначала сделали. Они подозревали меня и поэтому лишили меня части силы, внушили мне наваждение, обхитрили меня видениями, заставили поверить, что я говорю с тобой». Думали, что я плохо справляюсь со своей работой. И чем меньше они мне доверяли, тем меньше я доверял им. И тогда ты ушел. И тогда я ушел. Значит, ты ушел, потому что тебя, так сказать, понизили в должности? Я ушел, потому что узнал правду. И какую же? Что им наплевать на Бога и спасение. «Они хотят только власти, и у них сейчас ее немало». Он смотрит на свои руки. «Вот почему я так удивился этим утром», — продолжает он, — «когда ты смогла меня увидеть. Они... они подозревали, что я слишком заинтересовался в тебе, слишком защищаю тебя или что-то в этом роде, поэтому не разрешали видеться с тобой». Я посылал тебе карты, духовные подсказки. То, что ты смогла бы понять, а они не смогли бы. Карты? Пятерка Пентаклей. Колесница. Так это был ты? Я обхватываю руками голову, пытаясь понять смысл происходящего. Пятерка Пентаклей. Страдающие за стенами церкви. Оторванность. Я киваю. «Странно, что я пришла к такой же интерпретации. Только подумала, что она толкует о нас с Ро. А колесница?» — продолжаю я. «Я знал, что они попытаются устроить что-то, связанное с автобусом. Они постоянно говорили о том, что вы часто ездите на автобусе». «Я не могу поверить. Содрогаюсь при мысли, что о нас говорят, что против нас строят планы». что за нашими передвижениями следят и используют в своих целях. «Аарон, почему ты предупреждал меня? Ты ведь меня ненавидишь». «Нет, не ненавижу», — качает он головой. «Просто ты так всегда думала. А я никогда не ненавидел тебя». Иоанн, двенадцать сорок. «Что?» «Что значит «что?» — переспрашивает он. «Что значит Иоанн 12.40?» «Он ослепил их глаза и ожесточил их сердца, чтобы они не увидели глазами, не поняли сердцами и не обратились, чтобы я их исцелил». «Зачем ты цитируешь мне строчки из Библии?» «Не знаю, привычка». «Раньше у тебя такой привычки не было». «Была. Задолго до того, как мы встретились». «Просто я научился подавлять ее, когда... когда у меня было больше сил». «Это какая-то уловка?» «Мне очень хочется, чтобы это оказалось уловкой. Не хочется жалеть Аарона. Не хочется вообще иметь с ним никаких дел, не видеть его, не думать про него. Но особенно не хочется его жалеть». «В каком смысле?» «Ты хочешь заманить меня в какую-то ловушку, чтобы я пожалела тебя?» Он смеется и потягивает кофе. «Ну что ж, я польщен, что ты приписываешь мне такую гениальность. Наконец-то какое-то подобие прежнего Аарона. Такого, какого я могу со спокойным сердцем презирать, вместо того, чтобы смущаться и не понимать, что происходит. «Ну тогда скажи», — медленно начинаю я. скажи пожалуйста что происходит и постарайся больше не цитировать библию извини едва улыбается он евангельское воспитание время от времени дает о себе знать какое воспитание я вырос среди евангелистов ты про это не знала по моему я даже не совсем понимаю кто это такие евангелисты о Он принимается размешивать кофе деревянной палочкой и смотрит на получившийся водоворот. Но это как протестанты, только очень строгие, понимающие все в буквальном смысле. Евангелисты воспринимают Библию строго, так, как она написана. А католики как бы полагаются на толкование священников. Но главное различие в том, что евангелисты верят в духовное обращение к Богу. Они проходят крещение, когда слышат духовный зов. Я услышал зов рано. Не удивляюсь. И никто из них тоже не удивился. Теперь он говорит совершенно непринужденным тоном, словно мы старые друзья. Мой дядя был пастором одной большой церкви в Юба-Сити, и мы посещали богослужения каждую неделю. Ехали туда часа два на машине. Мне было всего пять лет, когда я вышел на сцену, и все так гордились мной и меня крестили. А потом, много лет после этого, думал, действительно ли Бог призвал меня. Или же, ну, понимаешь, я просто был пятилетним ребенком. Похоже на то, что ты просто был пятилетним ребенком, Но точно утверждать не могу, я же там не была. Я смотрю на свой телефон. Уже девять часов. Думал, я же, наверное, выдумал все это духовное призвание. Все считают меня чудо ребенком а я просто маленький врун. Он начинает смеяться, как будто рассказывает милую историю про детскую веру в зубную фею. И вот я начал усиленно изображать из себя хорошего христианина, чтобы поддерживать выдумку. Ну, понимаешь. И потом вся эта история росла и росла, а теперь, как мне кажется, вышла из-под контроля. Ты говоришь, как... Я стараюсь выражаться дипломатически, притворяться, будто это не тот самый Аарон, который решил во что бы то ни стало сделать меня несчастной. Как будто у тебя было много времени поразмыслить над всем этим. о хо Он делает еще один глоток. «Годы. Годы терапии». «Ты ходил на терапию?» «Ну, то есть на нашу версию терапии. Даже не знаю, была ли у кого-нибудь там, ну, знаешь, настоящая лицензия психотерапевта. Но родители не хотели отправлять меня в современное место, где меня могли бы назвать параноиком за то, что я следую священному писанию». «Почему они отправили тебя на терапию?» «О, ну, знаешь ли, из-за ада». «Ада?» «Я видел ад. Все время. Повсюду». «В каком смысле?» «Не знаю, как еще яснее выразиться». Он делает паузу и откашливается. «Страна тьмы и сени смертной. Страна мрака». Каков есть мрак тени смертный, Где нет устройства, где темно, Как самая тьма. Книга Иова, глава 10. Мы оба молчим какое-то время. И когда ты говоришь, что видел ад? Страдания, огонь, кричащих людей, Таких скрюченных, маленьких, Похожих на личинок самих себя. Мне было четырнадцать. И тогда я начал понимать, что я вроде тебя. Сенситив? Да. Как то это понял? Эм, из-за металла. Металл стал вести себя странно. У тебя такое было? Случалось такое? Во время еды я мог уронить вилку раз пять подряд. И каждый раз, когда я наклонялся поднять ее, она становилась тяжелее, как церковный колокол. Мой отец злился. Он знал. Пряжки его ремней отклонялись от меня, и он понимал, что со мной что-то не то. Помолчав немного, я говорю: "Нет, у меня ничего такого с металлом не было". На его лице отражается разочарование. "А ты видишь? Я сама не верю, что спрашиваю. Огни. Какие огни?" Я могу заглядывать внутрь людей. Точнее, обычно могу. Внутрь их головы, то есть. Вижу разноцветный свет, как будто хвост кометы, и следую за этим светом, пока не попаду в их сознание. Он вдруг отводит внимательный взгляд от меня и начинает изучать ногти на своих руках. — Нет, такого не бывает, — отвечает он тихо. — Наверное, очень красиво. «А что ты видишь?» Он снова смотрит на меня. И я почему-то заранее точно знаю, что он собирается сказать. И вот мы произносим вместе. «Дыры». Глаза его расширяются в удивлении. «Откуда ты знаешь?» Это первое, о чем я подумала в той ужасной квартире. «Ты видел дыры в людях?» «Прорехи?» Он кивает. Пробегает ветерок, шелестит листвой на деревьях. Сквозь меня словно проносится порыв зимнего ветра и сквозь Аарона. Ветер продувает его насквозь, разнося его запах. Затхлый, тошнотворный, желтый запах старого пота, сырости и одежды, в которой он слишком долго спал. Я вспоминаю счет за телефон, превышение лимита в банке. «Где ты сейчас живешь? Вдруг спрашиваю я, где ночуешь? Эм, обычно в хостеле. Но прошлой ночью я просто, просто ходил и ходил и ходил, пока не упал у твоего дома, чего до сих пор не понимаю. Мне до сих пор неприятно осознавать правду, и я не могу заставить тебя признаться. Извини, парень, но это я выпила твою силу. «Кто такой Мэтью Мэдисон?» — спрашиваю я. При звуках этого имени у него становится такой вид, как будто его ткнули в грудь кинжалом. Я видела письмо с деньгами. «Мэтью Мэдисон», — медленно говорит он, — «был моей жертвой домохозяйки».